Глава 18. Когда Нехлюдов вернулся вслед за Катюшей в мужскую камеру, там все были в волнении. Набатов, везде ходивший, со всеми входивший в сношения, все наблюдавший, принес поразившие всех известие. Известие состояло в том, что он на стене нашел записку, написанную революционером Петлиным, приговоренным к каторжным работам. Все полагали, что Петлин уже давно на каре, и вдруг оказывалось, что он только недавно прошел по этому же пути один с уголовными. 17 августа значилось в записке «Я отправлен один с уголовными». Неверов был со мной и повесился в Казани в сумасшедшем доме. Я здоров и бодр и надеюсь на все хорошее. Все обсуждали положение Петлина и причины самоубийства Неверова. Крыльцов же с сосредоточенным видом молчал, глядя перед собой остановившимися блестящими глазами. «Мне муж говорил, что Неверов видел привидения еще в Петропавловке», — сказала Ранцева. «Да, поэт, фантазер, такие люди не выдерживают одиночки», — сказал Новодворов. Я вот, когда попадал в одиночку, не позволял воображению работать, а самым систематическим образом распределял свое время. От этого всегда и переносил хорошо. Чего не переносишь? Я так часто просто рад бывал, когда посадят. — сказал Набатов бодрым голосом, очевидно, желая разогнать мрачное настроение. — То всего боишься, и что сам попадешь, и других запутаешь, и дело испортишь. А как посадят, конец ответственности. Отдохнуть можно. Сиди себе да покуривай. Ты его близко знал? — спросила Мария Павловна, беспокойно взглядывая на вдруг изменившееся, осунувшееся лицо Крыльцова. — Неверов, фантазер, — заговорил вдруг Крыльцов, задыхаясь, точно он долго кричал или пел. — Неверов? Это был такой человек, которых, как наш швейцар говорил... Мало земля родит. Да. Это был весь хрустальный человек. Всего насквозь видно. Да. Он не то что солгать, не мог притворяться. Не то что тонкокожий. Он точно весь был ободранный. Все нервы наружу. Да. Сложная, богатая натура, не такая... Ну да что говорить, — он помолчал. «Мы спросим, что лучше, — злобно хмуря сказал он, — прежде образовать народ, а потом изменить формы жизни, или прежде изменить формы жизни и потом как бороться мирной пропагандой, террором? Спорим, да? А они...» Не спорят. Они знают свое дело. Им совершенно все равно погибнут, не погибнут десятки, сотни людей. Да каких людей? Напротив, им именно нужно, чтобы погибли лучшие. Да, Герцен говорил, что когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень, еще бы не понизили, потом вынули из обращения самого Герцена и его сверстников, теперь неверовых. «Всех не уничтожат!» — своим бодрым голосом сказал Набатов. «Все на развод останутся!» «Нет, не останутся. Коли мы будем жалеть их!» — возвышая голос И, не давая перебить себя, сказал Крыльцов, «Дай мне папироску!» «Да ведь нехорошо тебе, Анатолий!» Сказала Мари Павловна. «Пожалуйста, не кури!» «Ах, оставь!» Сердито сказал он и закурил, Но тотчас же закашлялся. Его стало тянуть как бы на рвоту. Отплевавшись, он продолжал Не то мы делали, нет, не то. Не рассуждать, а всем сплотиться и уничтожать их. «Да ведь они тоже люди», — сказал Нехлюдов. «Нет, это не люди. Те, которые могут делать то, что они делают, нет. Вот, говорят, бомбы выдумали и баллоны». «Да». Подняться на баллоне и посыпать их, как клопов, бомбами, пока выведутся, да, потому что начал было он, но весь красный вдруг еще сильнее закашлялся, и кровь хлынула у него изо рта. Набатов побежал за снегом. Мария Павловна достала валерьяновые капли и предлагала ему, но он, закрыв глаза, отталкивал ее белой, похудевшей рукой и тяжело и часто дышал. Когда снег и холодная вода немного успокоили его и его уложили на ночь, Нехлюдов простился со всеми и вместе с унтер-офицером пришедшим за ним и уже давно дожидавшимся его, пошел к выходу. Уголовные теперь затихли, и большинство спало. Несмотря на то, что люди в камерах лежали и на нарах, и под нарами, и в проходах, они все не могли поместиться. И часть их лежала на полу в коридоре, Положив головы на мешки и укрываясь сырыми халатами. Из дверей, камер и в коридоре Слышались храп, стоны и сонный говор. Везде виднелись сплошные кучки Человеческих фигур, укрытых халатами. Не спали только в холостой уголовной несколько человек, сидевших в углу около огарка, который они потушили, увидав солдата, и еще в коридоре под лампой старик, он сидел голый и обирал насекомых с рубахи. Зараженный воздух помещения политических казался чистым в сравнении с вонючей духотой, которая была здесь. Коптящаяся лампа, казалось, виднелась как бы сквозь туман, и дышать было трудно. Для того, чтобы пройти по коридору, не наступив или не зацепив ногой у кого-нибудь из спящих, надо было высматривать вперед пустое место и, поставив на него ногу, отыскивать место для следующего шага. Три человека, очевидно, не нашедшие место и в коридоре, расположились в сенях под самой вонючей И текущий по швам каткой парашей. Один из этих людей был дурачок-старик, Которого Нехлюдов часто видал на переходах. Другой был мальчик лет десяти. Он лежал между двумя арестантами И, подложив руку под щеку, Спал на ноге одного из них. Выйдя из ворот, Нехлюдов остановился и во все легкие, растягивая грудь, долго усиленно дышал морозным воздухом.